Глава восьмая. Так и будем сидеть, раздраженно спросил Зафад. Что им от нас надо? Они хотят умыкнуть вас в систему лягушачьей звезды, соредоточи зла всей галактики. Отозвался Руста. Вот как, «Ха -ха», сказал Зафад. Что ж, пусть попробует до меня добраться. Уже добрались. Сказала руста, выгляните-ка из окна. Завод выглянул и обомолел. Земля удаляется, крикнул, куда они уносят планету? Они уносят дом, сказала руста, мы летим. Мимо окна потянулись облака. Темно-зеленые корабли, лягушачьи звезды, Взяли в кольцо, оторванное от земли здание, и оплели его прочной сетью силовых лучей. «Да что я такого сделал?» — завопил Запад. «Я в дом, моего ворую. воруют. Что ж такое творится?» их волнует не то, что вы уже сделали, а то, что вы собираетесь сделать. Держитесь крепче, будет трясти». В кабине появился Марвин. Он с укоризной взглянул на Запада сел в углу и отключился. На мостике золотого сердца царила тишина. Артур взял с полки пять пластмассовых квадратиков и положил на доску перед собой. На квадратиках были буквы «К-А-Р-Т-О». Артур поместил их рядом с буквами «Г-Р-А-Ф». «Картограф», — сказал он. «Счет утраиваться». Корабль тряхнуло, и слово рассыпалось. Триллиан, вздыхая, принялась собирать упавшие квадратики. В тишине коридоров гулко звучали шаги Форда-префекта. Он бродил по кораблю, постукивая по стуки, по замерзшим приборам. «Почему корабль не перестает трясти?» — думал он. «Как узнать, где мы находимся?» Лева башня издательства путеводителя неслась в межзвездном пространстве со скоростью, которая не снилась ни одной конторе Вселенной. Зафот Билброкс раздраженно мерил шагами кабинет на пятнадцатом этаже. Русто, присев на край стола, занимался профилактическим ремонтом полотенца. — Как вы сказали, куда мы летим? — спросил Зафот. — В Клягужачьей звезде, в зла Вселенной. — Там найдется чего поесть? — Поесть? — Вылетите? к лягушачьей звезде и думайте о пище. Без пищи я могу и не долететь, сказал Зафад. Вот, попробуйте пожевать. Руста протянул Зафаду полотенце. Зафад посмотрел на него как на идиота. Оно пропитано питательным раствором, объяснил Руста. Желтые полоски содержат Протеин, зеленый, богатый витаминами В и С, а в этих розовых цветочках экстракт зародышей пшеничных зерен. Зафот в изумлении разглядывал полотенце. — А это что за коричневые пятна? — спросил он. — Соус шашлычоус. Я пользуюсь им, когда меня тошнит от пшеничного экстракта. Зафат осторожно понюхал полотенце. С еще большей осторожностью взял в рот уголок и тут же выплюнул. «Фу!» — сказал он. «Именно!» — сказала Руста, «Когда мне приходится брать в рот этот уголок, я непременно должен потом немного пожевать противоположный». «А там что?» — спросил Зафат подозрительно. «Антидепрессанты». — С меня довольно, — сказал Зафот, возвращая полотенце. Русто уселся в кресло и положил ноги на стол. — Билл сказал он, заложив руки за голову, — вы имеете представление о том, что вас ждет, когда мы прилетим? — Меня накормят? — с надеждой спросил Зафот. — Вас кормят тотальному вихрю? А что это? Да всего лишь самая свирепая психическая пытка, которой только можно подвергнуть разумное существо. Запад рассеянно кивнул, стало быть, и кормить не будут. Нетрудно убить человека искалечить его тело, сокрушить его дух, но уничтожить его душу способен только тотальный вихрь. Воздействие длится считанные секунды, а следы остаются навсегда. «А вы когда-нибудь пробовали пангалактический грызлодер?» — спросил Зафат. «Ну, коктейль такой». «Вихрь хуже». «Ого-го!» — произнес Зафат с уважением. «А вы случайно не знаете, чем я заслужил подобное внимание?» — А, они решили, что это лучший способ обезвредить, раз и навсегда у вас им известны ваши планы. — Хорошо бы и мне их узнать. — А вы все знаете, Билброс, вы хотите найти человека, который управляет Вселенной. — Повара я хочу найти, вот кого. Русто тяжело вздохнул. — Ну, а вы-то что здесь делаете? — Срос спросил Запад. Вам-то какая печаль. Я просто один из тех, кто задумал это предприятие вместе с Зарнивупом, Франксом, вашим прадедом, и вами, Биллброкс. Мне говорили, что вы изменились, но я и не предполагал до такой степени. Но здесь, впрочем, у меня только одна задача, и я не уйду, пока ее не выполню. Глава 9. Атмосфера на второй планете системы лягушачьей звезды была неблагоприятна для здоровья. Промозглые ветры, беспрестанно гулявшие по ней, обдували солончаки, сушили болота, завязывали морским узлом и гноили на корню растения, расшатывали руины городов. Ни одно живое существо не передвигалось по ее поверхности, как и на многих других планетах этого региона галактики. Обитатели переселились в ее недра. Ветер безутешно завывал в развалинах заброшенных городов. На крышах покосившихся высоких башен обитали колонии крупных, тощих и зловонных птиц. Вот. и все, что осталось от цивилизованного мира. А посреди обширного серого пустыря, на крайне крупнейшего покинутого города, стояло, похоже на прыщ, одинокое здание. Оно-то и завоевало этому миру печальную славу, средоточие зла со всей галактики. Снаружи это сооружение казалось ничем не примечательным стальным куполом. Тридцати футов в поперечнике. Изнутри же оно было столь ужасно, что разум человеческий отказывался осознать этот кошмар. В вста от купола находилось нечто вроде посадочной площадки. На ней там и сям были разбросаны корпуса. двух-трех десятков неловко приземлившихся зданий. Над этими зданиями витал некий разум, и разум этот чего-то ждал. Он обратил свое внимание на небо, и вскоре там появилась точка, окруженная кольцом точек поменьше. Центральная точка оказалась левой башней издательства путеводителя, вошедшей в стратосферу планеты Б... лягушачьей звезды. Рустов встал, убрал сумку, полотенце и сказал. «Билбракс, настало время выполнить работу, ради которой я здесь. Дом скоро совершит посадку, так вот. Через дверь не выходите. Выйдите через окно. Желаю удачи». С этими словами Руста вышел через дверь, исчезнув из жизни запада столь же таинственно, сколь в ней появился. Через две минуты здание с треском приземлилось среди других развалин. Корабли сопровождения отключили силовые лучи и взмыли вверх. На планету «Б» садились лишь жертвы, обреченные навстречу с тотальным вихрем.